Глава одиннадцатая. Чиро, продолжай строить в сторону Самина. Точнее, возьми чуть правее. Гензо, нарисуй ему линию ко второму дальнему слизню, а сам попробуй отвести древние иллюзиями. Пробовал уже, даже под носом пролетал, не реагирует. Ясно. Лун, Чиро, ваша цель — дальний слизень. Нужно, чтобы он ускорился и продолжил двигаться в том же направлении. Сможете отвлечь его?» — Да, мы и убить его можем, — самоуверенно заявил великий дракон. — Да, Широ? — Можем попробовать, — дозвалась хранительница кристалла воздуха. — Только на это все ресурсы уйдут. — Не надо тратить ресурсы, мало ли, что мы потом встретим. Просто взбесите его, и пусть убирается с нашей дороги. — Есть. Вдалеке, на самой границе видимости, появились синий, десятиметровый дракон и белая птица грома. Они синхронно ударили крыльями и спикировали вниз. «Гензо, следи, чтобы первый слизин не развернулся и не остановился. Феникс, летим к древне, нужно отвести его. И возьми сильно выше. Есть! Продолжайте движение!» — крикнул я бойцам. «Мы отведем больших монстров. С места не сходить!» Доска сорвалась с места, а я схватил микрофон радиостанции. «Акула в третьей группе! Акула в третьей группе!» Полминуты ответа не было, но потом мы набрали достаточную высоту и сквозь помехи прорвался голос свята. Летим, Дим! Ари будто взбесились, десятьки метров при. но еще. Возьмите на три градуса левее прежнего курса. Там лун и широ отводят слизня. Не мешайте им. Повторяю, возьмите на три градуса левее прежнего курса. Там лун и широ отводят слизня. Не мешайте им, как понял? «Понял! Мы летим к древню! Понял! Конец связи!» Я отрубил рацию и переключил внимание на древне которого уже облетел Феникс. «В этот раз нужно аккуратнее», — предостерег я Антона. «Просто уводим! Есть гензу, отрубай невидимость!» Хранитель снял иллюзию, но древень ни брови не повел. Или что там у него? «А может, он сдох от скуки?» — предположил Феникс. «Сейчас проверим». Чтобы не открывать сигару, я создал еще несколько жучков прямо за обшивкой и через них ударил по возвышающемуся над кристаллами монстру всеми типами магии. Не сдох. Древень вряд ли что-то почувствовал, но внимание на нас обратил и, выпустив длиннющие лапы ветви, потянулся к земле. «Ха! Смотри, что он схватил!» — крикнул Антон, выполняя маневр уклонения. «Да, в прошлый раз мы...» Бились с этой тварью почти у самого ММЗК, и там было много всякого мусора, вроде обломков и старых машин, а тут, кроме кристаллов, были только более мелкие монстры. Ими-то в нас и запустил древень. Мне даже показалось, что я успел заметить удивление на рожах пролетавшего мимо нас двуголового медведя. Промазав монстр, взревел и, переставляя огромные лапы, погнался за нами. «Что ж ты такой медленный?» — проворчал я. «На мосту все в порядке», — успокоил меня Гензо. «Первый Слизин тоже куда надо ползет. Второй гонится за луном и шеро. Розовую хрень не вижу еще». «Это хорошо. Метров через триста прячь нас и создавай иллюзию. Думаю, теперь он на нее поведется». «Есть?» Мы осуществили задуманное, и Древень действительно повелся и продолжил, швыряясь монстрами, преследовать нашу копию. Мы же устремились назад и увидели, что за это время мост удлинился еще на сотню метров, и войска навскидку без потерь двигаются по нему. Вот только располагающиеся сзади жучки показывали, что та непонятная хрень течет за нами с как минимум втрое большей скоростью. Я поднял одного из призрачных разведчиков, чтобы попробовать понять, есть ли у непонятной штуки конец. Но не нашел его. Хвост розовой жижи терялся в плотном тумане, покрывающем центр города. «Может, это озеро решило переехать?» — предположил Гензо. «Судя по направлению, оно решило переехать сначала нас, а потом в Савино», — врачно заметил я и пригвоздила огненным копьем еще одного, выскочившего из засады большого попрыгуна. — Слышишь? Вы где? — раздался у меня в ухе голос свято. Это значило, что флот уже в зоне действия Гинзо. — Я направил его, — тут же сообщил хранитель. И, кстати, розовую хрень я тоже уже вижу. До нее пять километров. — Не успеем, — констатировал я. — Кстати, пусть наши передадут информацию про эту дрянь нижегородцам. — Надо людей со стены увести. Ага, сейчас, Дима. — Что? — Зона из дворца сдвинулась. — В какую сторону? — Четко, на северо-запад. — Хм, это, конечно, хорошо, но запросто может быть обманным маневром. — Переставляю точку веселья на три километра на северо-запад. Я сделал, как сказал, и не прошло и минуты, как Бензов снова заорал. — Пролетели! Быстро! И набирают высоту! Прямо с самым краем мы в зону зацепили. Все еще на северо-запад. Фух. Надеюсь, Гордый лишился контроля озера и сейчас старается убраться отсюда как можно дальше. Но, блин, он знает, что мы следим за ним, и запросто, поравнявшись с Москвой, может резко повернуть на юг и прибыть сюда очень быстро. И вот тогда все станет по-настоящему плохо. Впрочем, и сейчас не сказать, что хорошо». Вижу наших, крикнул Феникс и радостно ткнул пальцем в стекло обтекателя, где вдалеке чуть правее, сражающихся со слизнем луны широ, из дымки появились сотни досок. Видим вас, подтвердил свят. О, какую интересную хрень вы придумали! Это я про мост. Сзади за нами быстро течет, скорее всего, очень опасная штука, сообщил я. Выстраивайтесь по обе стороны впереди моста и расчищайте дорогу, чайро сужай ширину до десяти метров, упор на длину. — Понял. Феникс, опускай борта и снижайся. — Есть. — На досках свои, — крикнул я, когда мы оказались в 15 метрах от моста. — Они прикроют. Ваша задача — просто бежать. Сзади гонится враг, которого нам не одолеть. Солдаты внизу наверняка боялись, но, похоже, у них были очень хорошие командиры. Они быстро изменили строй и, продолжают биваться от монстров, ломанулись по более узкому, но теперь удлиняющемуся в пять раз быстрее мосту. Я кинул взгляд назад. Видимость не превышала трех километров, и розовой дымки еще видно не было. Но она там есть и устраивает нам гонки на выживание. — Мы можем начать помаленьку таскать бойцов на досках, — предложил Гензо. Там, вон, смотри, раненые есть. — Согласен, передай Святу, пусть займутся. — А мы чего делаем? — спросил Феникс. А мы следим за тем, чтобы не пожаловали еще какие-нибудь незваные гости». Я закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Но осуществить задуманное мне не дали. «Дим, там Савина вызов пришел. Тебя хотят?» «Кто?» — спросил я, удивленный странным тоном Гинзо. «Не поверишь. Толстой». Меньше часа назад императорский дворец в Нижнем Новгороде. Гордый открыл глаза и прямо перед своим носом увидел лежащий на боку пустой стакан. Командир Альфа испытал в жизни много физической боли. Вернее, так он думал до настоящего момента, но теперь понял, что это все была лишь щекотка. Что творилось сейчас с его головой, было невозможно описать словами. Стараясь даже не дышать, Гордый нащупал на поясе сферу и коснулся ее пальцами. Волны спасительного лечебного тепла тут же стали распространяться по телу, но он рискнул пошевелиться только через минуту. Командир Альфы со стоном поднял голову и вытер щеку. Оказалось, что он лежал в луже пролитого виски. Он оглянулся и обнаружил двух замерших на ковре подчиненных. Быстрое сканирование показало, что они без сознания, но живы. Гордый хотел было встать и помочь им, но тут его голову пронзило, но в этот раз не болью, а озарением. Голос замолчал. Тот самый голос, в который трансформировался зов, когда они в первый раз шли к центру Москвы. Сука, неужели Акулов сумел уничтожить озеро? Неужели именно он был на том замеченном радарами летающем объекте, который мчался от дворца к древней столице? Да... Наверняка он. Но нет, озеро живо. Просто Акулов как-то сумел его заткнуть. Командир Альфы схватил стоящую на столе почти полную бутылку виски и присосался к горлышку. Он услышал сзади стон, но он даже не обернулся и жадно думал. Да, сейчас, лишившись контроля, он чувствовал, что его мысли в целом остались теми же. Вот только выводы на ум приходили совсем другие. И первый из них ⁇ она хрена рисковать. А второй ⁇ почему он должен делать то, что хочет озеро? Да, оно сделало его ребят сильнее, но ведь оно порождает черные кристаллы и монстров. Наверняка это зло. Гордо рассмеялся. Прожив долгую и насыщенную жизнь, поучаствовав во многих войнах князей, он лучше других знал, что зло ⁇ это всего лишь слово и сейчас оно интересовало его лишь в том контексте, что зло всегда на своей стороне и всегда врет. А что, если, собрав десять хранителей, Акулов не уничтожит мир? Ведь тогда никакой необходимости воевать с ним нет. Можно просто взять ребят, уже собранные сокровища, девять оставшихся сфер, и валить на другой конец мира. да Этот гаденыш быстро развивается, но уж свой-то век они точно проживут в радости и достатке. В очень большом достатке. «Горды!» — раздался из-за спины голос змея. «Что это было?» «Зов исчез». «Точно! Это Акулов сделал?» «Скорее всего. Кстати, змей, ты что чувствуешь? Хочешь с ним дальше бодаться? С Акуловым и его кодлой?» «Да ты знаешь что-то не очень», — после паузы ответил подчиненный. Он на четвереньках подполз к все еще лежащему без сознания Димону и принялся колдовать над ним. «Что-то мне вдруг куда-нибудь на юга захотелось. Говорят, море очень красивое, и на деревьях большие орехи растут. Кокосы называются». «Согласен», — гордый схватил рацию. «Прием, всем срочно в мой кабинет!» Ответом ему была тишина. Чарт. Командир Альфа переключил частоту. «Гордый Толстому!» И снова тишина. «Какого хрена? Он же не был в озере, значит, не должен был отрубиться!» «Гордый Толстому! Отвечай, мля!» Тишина. Волна очень нехорошего предчувствия вдруг накрыла командира, и он вскочил. «Змей! На рации!» «Кто будет просыпаться, пусть готовятся к срочной эвакуации!» Отдав распоряжение, Гордый выскочил из кабинета и помчался по широким коридорам дворца. То тут, то там ему попадались медленно приходящие в себя люди. «Готовимся к эвакуации!» — на ходу кричал командир и продолжал бег. Наконец он достиг массивной двери и причем распахнул ее. «Что случилось?» — прохрипел сидящий в кресле лейтенант. Евгений Ломовой, или попросту Лом. Запашный тоже был здесь и жадно глотал воду прямо из графина. «Эвакуация! Где Гриня, Йош и Холост?» Холост в восточном крыле дежурил, а остальные в зале отдыха вроде были. Холост гордому вдруг зашипела рация. «Что за хрень творится?» «Готовься к эвакуации!» — быстро ответил командир. «Вас тоже касается!» Он отключил рацию и, выскочив за дверь, понесся в сторону зала отдыха. «Поворот! Лестница! Поворот! И...» Тело, лежащее на дорогущем паркете в луже крови. «Сука!» — прорычал Гордый и резко повернул погибшего. «Ренат! Но у него сферы не было!» Гордый рванул дальше по коридору и через десять метров наткнулся на еще одно тело, а потом еще на одном... И так они привели в зал отдыха и к Грине. Лейтенант лежал на спине, рядом с большим диваном, а за диваном, неестественно, вывернув ногу, замер еж. У обоих так же, как и у всех остальных, кого успел найти командир Альфы, обнаружились колотые раны точно под подбородком. Но самое страшное было не в этом. У Грини и Ежа были сферы, и они обе пропали. Гордый резко поднял голову и увидел за вторыми, выходящими из зала распахнутыми дверями, еще один труп. И тот коридор ввел в ангар. — Твою мать! Командир снова рванул вперед, а потом вниз, по лестнице, до подвала и дальше по коридору в ангар. Всю дорогу его снова вели тела. Двери с грохотом распахнулись. — Гордый! — увидев его, закричала Карина: Пятерых наших зарезали, и самая лучшая тарелка пропала. Свалочь, командир со всей дури лупанул кулаком по стене. Но, как оказалось, Толстой украл не только сферы и тарелку. — Змей гордому! Что еще? Тут это... Жена и дочери Орлова пропали. — Я просто хочу выйти из игры! — на фоне голоса князя Толстого, который транслировал Гинзо, слышался гул, похоже, он летел. У меня две сферы — Софья Алексеевна Орлова и ее дочери. Я оставлю все в одном из тайников и позже скину тебе координаты. Там же будут все документы по моим объектам. По всей моей сети. Информация по всем аристократам. Вообще все. Ты меня слышишь, Акулов? Слышу. Я убил кучу людей гордого и украл у него сферы. Я отдаю тебе Нижегородскую империю. Просто дай мне уйти». — Обещаю, мы больше никогда не встретимся. — Где ты оставишь все то, о чем говоришь? Мой человек сообщит тебе место примерно через сутки. — Акулов, дай мне слово князя, что не будешь меня искать. — Даю слово князя. После долгой паузы, за время которой Толстой, наверное, посидел, произнес я. — Хорошо. Едва слышно проговорил князь, и когда я уже думал, что связь оборвалась, добавил. — Кто ты, Акулов? — Какие у тебя связи и договоренности с Сулейманом? — спросил я вместо ответа и снова подумал, что связь оборвалась, но мой давний противник все-таки заговорил. — Мы контактируем год. Я продавал ему информацию, а он через несколько лет собирался захватить Нижегородскую империю, и после этого я должен был ее возглавить. Зачем — Зачем? — искренне удивился я, так как такой сценарий не вязался в моей голове с образом таинственного князя. — Чтобы стать императором в текущих условиях, мне пришлось бы пролить реки крови и ослабить империю. — Это только помогло бы османам, — тихо ответил князь. — Я рассчитывал сдать им Орлова, жениться на одной из его дочерей и в результате обойтись небольшими жертвами. А потом по-тихому, как я умею, накопить мощи, когда он расслабится, ударить. Дима... «Та розовая хрень ускоряется», — встревоженно сообщил Гензо. «Что будет делать Горды? быстро спросил я. «Как уже сказал, когда я уходил, они все валялись без сознания. Он и так подумывал улететь. А если ты что-то сделал с озером, то точно сбежит. Он не дурак. У него нет особых резонов воевать с тобой». «Ясно. Жду координаты тайника. Если не получу их в течение суток, в течение следующих ты умрешь». Вот теперь связь оборвалась, вернее, я ее оборвал. И, разумеется, я врал и легко пообещал не искать Толстого по той простой причине, что просто не смог бы его найти. Другой вопрос, что мои сети будут очень быстро расширяться и скоро охватят весь мир, и запросто где-то может всплыть человек, пролетевший на тарелке. Вот тогда мы вернемся к этому разговору. Ладно, об этом будем думать позже». Я оглянулся и сжал кулаки, пусть на самой границе видимости, но розовое свечение уже появилось. Чайро строил мост на пределе своих возможностей. Половина наших досок расчищала дорогу, другие набитые битком увезли в сторону ММЗК первую группу бойцов. Несколько ходок мы, конечно, сделаем, но всех вывести точно не успеем. Я поднял одного из жучков и послал его над розовой рекой. К моей величайшей радости. Она все-таки оказалась не бесконечной, всего лишь километра два в длину и шириной метров семьсот, но самое интересное, что там, где она протекла, исчезли черные кристаллы, будто их слезала двухкилометровым языком. Я усмехнулся собственной незатейливой шутке, и мое настроение улучшилось. Внимание всем, та хрень, что за нами гонится, питается кристаллами. «Надо продержаться до того места, где они меньше и растут реже». «Это километров десять еще», — подсказал Гензо. «Чиро, делай мост максимально узким и сделай поручни, чтобы ребята не падали. Есть?» «Широ, Лун, проверьте, влияет ли на вас эта хрень?» «Я первый», — радостно отозвался великий дракон и, появившись почти перед самой розовой полосой, рухнул вниз. Из его рта вырвался поток голубого пара, а в следующий миг дракон исчез. «Не могу ближе, трехсот метров, подлететь!» — с досадой сообщил он. «Широм, а ты можешь подуть ему навстречу?» «А ты, Лун, поставь в пятистах метрах перед ним ледяную стену». Хранители выполнили мою команду, поток ветра ударил во фронт текущей реки, и перед ней выросла двадцатиметровая в высоту длинная ледяная стена. — Ветер его замедлил, — радостно крикнула Шаро, и тут же тише добавила. — Совсем немного, правда. И маны много ушло. Тем временем река, точнее розовый язык, достиг ледяной стены. Шипение донеслось даже до нас, а вверх взмыли клубы пара. Теперь уже невооруженным глазом было видно, что хоть преследователь и уничтожил преграду, но потерял на этом время. Если бы Чаиро не был занят мостом, он бы, наверное, смог задержать поток. Но ну, и так неплохо вышло. — Широ, Лун, отключайте все остальное. Ваша задача, как только мана накапливается, мешать продвижению гада. Есть — Есть. Хранители взялись за дело, а я приступил к тому, что давно было пора сделать. Стал помогать Чаиро строить мост. Спустя полчаса и семь километров средний уровень черных кристаллов значительно упал а между ними, наконец, стали появляться прорехи. А еще через полчаса розовый язык, от которого нас отделяло всего 500 метров, стал отставать. «Мы сделали это!» — радостно заорал Гензо. «Что на ММЗК и в других местах?» «На ММЗК держится. Как раз движемся к месту наибольшего скопления монстров и ударим им в тыл. Армии рядом с Липецком так с места не тронулись. Наша территория под контролем». Попыток проникновения не было. Я с облегчением откинулся в кресле, вытер пот со лба и улыбнулся. Мы действительно сделали это. Отвери угрозу от Савина и, более того, смогли спасти ребят. Теперь они будут воевать за нас, и без того сильная армия Савина станет непобедимой. При этом, похоже, Толстой не обманул, он действительно нанес удар в спину гордому, и тот посчитал, что проще свалить от меня подальше — Понятно, что он даже не догадывается о длине моих рук, и совсем скоро я найду его, хотя бы для того, чтобы забрать остальные сферы. Но перед этим стоит заняться другими вопросами. И во главе списка стоят два. Первый — османы. Надо раз и навсегда покончить с ними, и у меня есть четкий план, как это сделать. Второй — Нижегородская империя. Что-то засиделся я в князьях, пора брать ее себе и, наконец, становиться императором.